Ведомый уже прочертил свою дымную полосу до земли. Ведущий, будто зависнув на секунду вертикальной неподвижности своей, словно весь набухает изнутри и вдруг весь опадает дымными фрагментами. Конечно, сначала в 4 БС, потом еще и шкасы, по безмалого неподвижному в упор. Взял и калену таракана. Вот и нету великана. Всплыло зачем-то вдруг в голове. Небо чистое, и настроение на полном приятном взводе. Тем не менее, оглядываюсь. Никого, ничего. Видать и правда, неприятности с горючкой, у фрицев. Судя по перемещениям Р-10, висящего ниже и занятого преимущественно разведкой-корректировкой, Наши за это время ещё продвинулись, причём не слабо. Видимо, прорвали какой-то рубеж и пошли, пошли. Ну, дай-то бог. В моей реальности точно такого не было. Впрочем, это далеко не на Берлин. Немцы есть немцы. Ребята очень серьёзные, и уж если за что взялись, Повернуть их вспять запредельно сложно будет в любом случае. Сейчас перегруппируются, потом удары с юга и севера, плюс с запада подопрут. После поражения немцев под Москвой был бы еще и 1942 год. Да и если память не изменят, под Сталинградом не первый немецкий котел был. Но время... Безумно дорогой сейчас, потеряли уже фрицы, да и силы далеко не безграничные. И наших пленными не миллионы уже сгинут, может быть. Кажется, даже Р-10 не так уже уныло и безнадежно парит на своих двухтыщах. Без обреченности. Снова разбираемся той же ловушкой, продолжая утюжить воздух, но до прибытия наших. Бабкос, товарищи, всё тихо. Так и идём к югу. Сначала к бамманке на прежней высоте, где-то уже теперь минут за 10 лёту, на крейсерской. Как это мы вовремя сюда, однако. Опять лапотники наша главная на данный время цель. И вообще почти единственные, потому что против остальных Реально боевых, имею в виду, чайка тянет разве что за неименнем лучшего. За неименнем гербовой пишем на простой. За неименнем горничной довольствуемся дворником. Фу, поручик. Фрицы уже выстроились в круг, а ведущий свалился в пике. Казалось бы, что нам до этого? Но не поймут, то есть, наоборот, поймут, что обманка, если не ввяжемся. Тем более, что момент очень даже благоприятствует, поскольку мессеры сопровождения «шестерка» и «мили» сцепились уже с четверкой ишечков, и им явно не до кого. «Гоша умный, уважаю. Не полез трое юнкерсов ломать». под более мёты, а аккурат к месту, куда отбомбившийся должен выйти, подгребает. Немцы нормально это воспримут, как свойственную славянам подлую трусость. Ну да и бог с ними. И макетов не жалко. А вот поубавить количество гордых лаптяносцев в armada Luftwaffe самое что ни на есть святое дело. Не метвы скакиют на пару тысяч, не слабо огрынемший выводить начали на 500 где-то перегрузки в этом случае ой-ой-ой. Ни пилот, ни стрелок, никто ничего. Егош о тем не менее пристраивается чуть снизу. Так, на всякий случай, который разный бывает. Учебное упражнение стрельба по конусу называется. Тоже, впрочем, уметь надо. Гоша умеет. Поэтому, наверное, пропускать вперёд ждано, потренироваться, нормально. Хотя и не с первой очереди, рано начал. Но обалдевши от перегрузок, немец как летел, так и летит по ниточке, пока не хватило попаданий. Мы же столиком остаёмся на высоте, бдить мессеров. Ишечки не так с тобой очень, но справляются. Разбитых нет пока. ни с той, ни с другой стороны. Крутятся клубком, только трассеры во все стороны. Далековато и, главное, выше. Если успеем, то разве что под раздачу. Нам. Тем временем из пике выходит уже и второй лапотник. Опять Ждан. В этот раз быстрее управился. Подошел метров на полцута, уравнял скорость и врезал. Третий же Заметив встречающих, а как же иначе, не следы мы их не ведущие, пустил без малого в полнеба, прерывая отработанный боевой цикл, сбросив бомбы, как бы их на душу положить. Остальные присоединяются, но они на четырёх с половиной, а этот уже ниже трёх, и гоша с напарником скорость не вовсе потеряли. Однако порай нам Высоту уже набрали, пристраиваемся к задней паре. О мессерах применительно к Гоше можно забыть. Если они теперь кем и заинтересуются, так разве что нами. Заходим чуть снизу, в хвост замыкающим. Пытаются как-то маневрировать, но у нас не яки. Еще вертлявее самых наишустрейших штук. Выбираем момент перед сменой курса. Огонь! Мой Демич проваливаюсь. Толку тоже досталось, но пока держится. Нам однако быстренько в сторону. Пока маневрировали, ведущая пара почти исхитрилась замкнуть колечко. Тот же член с яйцами вид сбоку. Взетней прикрывает передних, огрызаются очередями и ждут места на выручку. У них радио. И точно оставив четверку разбираться с противными шаками, пара валится к нам. Действительно, Эмили. Интересно, что немцы ни свои устаревшие машины, ни трофеи выстребительно не использовали. Принципиально, насколько могу судить. Не как у нас, где кадры дышали всё, но люди винтики. Такая вот странная логика. Главное железо побольше и получше на выпускать, да полен да лизыбы клянчить. А кого за штурвал и да рычаги сажать, найдётся где. Бабы нарожают, а потом бабы взяли да и перестали рожать. Надоело, что ли? Однако мессеры изображать лохов нет смысла. Влоб тоже нельзя, проскочат к гошенной паре. Тот Юнкер с внизу, неожиданно крепкими решками оказался. Маневрирует. Демит уже, кажется, на всё летит и летит, не переставая агресация. Точно. Мессеры в обход нас пошли, по широкой дуге своего выручать. И шак загорелся. Потом мессер вывалил зайна запад, сопровождаемый дымным хвостом. Чёрт! Высоту терять не хочется, но никуда не денешься. Нахожу воображаемую точку пересечения курсов и туда, словно вомут, ух, чётко выходим. Жаль мне, сер, всё поняли. Задёргались из стороны в сторону, как угрины сковороте или в шее на гребешке. Давалось подхватывать и эту пакость. М-м, да. А тут ещё и Гоша. Сержаданом закончили наконец со своим и в боевой разворот натурально навстречу. Хороши такие ножницы получаются. Получились бы. Но ведущий худой это дело просёг и на скорости уходит в вись с напарником, разумеется, выворачиваясь с могучим креном и натужным скрипом бипланной коробки следом вверх, надеясь перехватить Вот ведь придорок. Нельзя, нельзя никого упускать из виду ни на секунду. А я про лапотников забыл. Они же про меня, разумеется, нет. И пикировать, превеликие мастера, хоть без малого вертикально, хоть полога с парой пушек винтовочного калибра курсовых. Но моей птички хватило. Сразу жарко стало от ног. Бензабак за мотором. Перед кабиной хорошо хоть снизу пробило. Иначе давно уже, ну, очень тепло было бы мне. Ремни не заметил, как отстегнул. Полубочка, удар ногами. Да, уж то-что, а с парашютом мы довольно-таки опытные, на пару. У меня пятьдесят четыре, и у Костика четыре, и того пятьдесят восемь. Не, есть, конечно, спортсмены с многими тысячами. Но для десантника вполне прилично, не офицера тем более. Раскрываться нельзя, посекут в стропах. Неудобный парашют, болтаться сверху мешком на ветру стабилизирует более чем отвратно. То есть не стабилизирует, а наоборот. Даёт ощутить себя дерьмом в прорве штормового моря. Впрочем, ничего, приспособился, окажись, лишь бы раскрылся.